Стрельба – самый психически напряженный вид спорта. Именно подготовленная психика, а не абстрактная стрелковая техника, позволяет человеку показывать в ней запредельные результаты. Занимаясь стрельбой 20 лет, я начал крайне удачно выступать лишь тогда, когда ознакомился с концепцией. а если точнее, с психической установкой права на промах. Данная концепция вполне укладывается в нашу минимизацию побудительного мотива. А суть ее в том, что я абсолютно имею право на промах. Да хоть бы и в молоко пальну, но это никоим образом не должно меня волновать. И давлеть над моими побуждениями. При потере данного опасения в сознании остается лишь желание получить удовольствие от стрельбы, которое для продвинутого спортсмена заключается в ровной мушке и плавном спуске. Кайф при этом ловишь почти физический. Отсюда и стопроцентный результат – показанные в некоторых моих соревновательных сериях. Смог бы я так разодрать всю десятку на мишени, начни я трястись над желаемым результатом? Нет. В стрельбе имеется право на промах. В бою же надо говорить о пропущенном ударе. Вы не имеете права на пропущенный удар в следующих случаях. Вы ведете оценочный бой, где нокаут не так уж и важен, а четыре пропущенных в голову удара – это уже ипон. Вы неправильно позиционируете голову относительно груди и плеч, и она призывно торчит, как перезрелая вишенка. У вас слабая шея, не держащая удар. У вас Неподготовленный вестибулярный аппарат Вы не занимались предварительной набивкой корпуса ног и головы В результате не умеете держать удар Вы не знаете, зачем вы его пропускаете И почему вы стоите на месте, а не наступаете Но вы имеете право на пропущенный удар если, исполнившись мужества, наступаете на соперника, отбросив активную защиту, как берсерки сбрасывали кольчуги и щиты. Но ведь и защита может быть разной. Например, пассивной. Суть ее в том, чтобы просто-напросто не обращать внимания на все травмы, не способные всерьез повлиять «На наши боевые качества. Я повторял и не устану повторять. Сломанный нос, порванные брови и выбитые зубы не могут повлиять на нашу решимость смести противника и победить в бою».